В этот момент на его лице появилась самодовольная улыбка. А с чего это вы решили, что ребенок ваш? Вы же прекрасно знаете, как она хотела забеременеть. Только вот не задача а семенитель у нее под рукой был только один. Я все же не удержался. Отработанным ударом резко выкинул руку в район его челюсти. Этот гад с легкостью его парировал. Еще минута, и мы уже катались по земле, сцепившись в клубок. Моя подготовка значительно улучшилась за последние семь месяцев. Но и он был неплох. Я достал его пару раз, но и Артем прошелся мне по ребрам. Остановились мы лишь тогда, когда к нам подлетела немолодая блондинка и стала колошматить своей сумкой. «Артем, прекрати! Максим! Два идиота, что вы тут устроили? Где девочки?» После того, как ко мне обратились по имени, я отвлекся и пропустил апперкот. В голове взорвались тысячи звездочек. Этот урод добил бы меня после нокдауна, но между нами встала женщина со смутно знакомыми чертами.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 При этом ее взгляд был весьма красноречив. Союзницу в ее лице я вряд ли получу. Да и плевать. Они с этим Артемом столько наворотили. Это ж надо было такое выдумать, что я мертв. Кстати, об Артеме. Уже у машины я бросил на него злой и предупреждающий взгляд. Я надеюсь, что ты меня понял. К мире больше не подходи. Нос доломаю. У него из носа действительно сочилась кровь. Все-таки я приложил его одним из ударов. Слабое утешение, но все же.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 Все общаковские дела подождут, возьму от них выходной. Филатов и компания никуда не денутся. А даже если денутся, то найдем. Теперь у нас есть Герман. Несмотря на мой настрой, поработать все же пришлось. Правда, в офисе сначала следовало отбиться от истеричной Юлии. Но я справился и до двенадцати ночи просидел в своем кресле, сверяя отчеты о стройках и сметы по ресторанам в трех отелях. Глубокой ночью меня потревожил видеозвонок от Олега.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 пусть отрабатывает свои истерики и отпустила шалевшего риэлтора с пиджаком, надетым наизнанку, оформляться. Все, теперь можно и подремать пару часов.